Глава сто семьдесят седьмая Внезапно лицо учителя Ди изменилось, и он произнес: «Я должен кое-что рассказать. Пока тебя не было, император скончался. Принц Кеджа станет императором Аксия». Я удивился: «Неужели старый император погиб?» Учитель Ди вздохнул: «Именно так. Он долго держался за свою жизнь. Как только принц пришел к власти, Он раздал нам, старикам, титулы. У каждого из нас есть титул королевского мага. Ты также получил этот титул. Я усмехнулся. Принц, ох, я хотел сказать, император действительно знает, как завоевать сердца людей. Учитель Ди сказал, я думаю, что Кеджа неплохо справляется с этим. Он не только наградил нас... Он также наградил две влиятельные семьи и Дун Юси. Он назвал Джоан Сонга, меня и Дун Юси, магами-защитниками королевства. В настоящее время власть герцога Телли постепенно сходит на нет. И в Аксии должно какое-то время быть спокойно. Я улыбнулся. Разве это не здорово? Это именно то, чего мы ожидали от него. Все, что мы сделали, было не зря. Учитель кивнул. «Твой титул я вернул обратно принцу Кеджа. Ты еще слишком молод. Ты не должен быть излишне демонстративным. Ты же не будешь винить учителя за это, верно?» Я усмехнулся. «С чего мне винить вас? Я даже не могу отблагодарить вас. Я не стремлюсь к известности. Звания лишат меня свободы. У меня все еще есть...» «Маленький поросенок мудзы, я должен заботиться о ней. Мясо ценно, но цена на него очень высока. Если этот большой кусок мяса, и я встретимся, то такая жизнь станет подходящей для меня». Пояснение переводчика. «Я так понял, речь идет о том, что если у него сложится с мудзы, то он будет очень рад». Учитель Дина смешливо отругал меня. «Я действительно не знаю, что с тобой делать, дитя. Есть еще одна причина, по которой я не хотел, чтобы ты получил этот титул. А именно, я не хотел, чтобы ты слишком отвлекался. Твоя задача необычайно сложна. С королем монстров нелегко справиться. Даже если ты заручился помощью клана драконов, ты не должен останавливаться на достигнутом. Ты понимаешь это?» Я серьезно кивнул. «Я все понимаю. Вам не стоит беспокоиться об этом». Мудзи вернулась в день начала занятий. Цвет ее лица был неважным. Она выглядела очень бледной. Я с любовью обратился к ней. «Мудзи, что с тобой случилось? Тебе не здоровится? Мудзи натянула улыбку и ответила. «Все в порядке». У меня просто слегка болит голова. Я коснулся ее холодного лба. Если тебе действительно плохо, ты должна сказать мне. Если полагаться на твою текущую магическую силу, ты не должна так просто заболеть, — Модзи сказала. Я правда в порядке. Я чувствовал, что в ее взгляде что-то изменилось. Казалось, что ее любовь ко мне не стала глубже. Тем не менее, в ее глазах была искра горечи, словно случилось что-то печальное. «Я собрал своих хороших друзей, чтобы пообедать в восходящей нефритовой волне». Маке сиял. С учетом его хороших отношений с магистрами и его собственными силами, он был достаточно компетентен, чтобы получить звание принца империи. Более того, Хао Юе стало намного лучше к нему относиться, Поэтому он в настоящее время был самым счастливым человеком в нашей группе. Меня заинтересовал тот факт, что Мудзи, похоже, потеряла аппетит. Когда я ей дал то, что она любила есть, она только ковыряла блюдо приборами. Она была совершенно другой. После еды я отвел ее в укромный уголок. «Мудзи, что случилось? Что-то не так? Не могла бы ты сказать мне?» Мудзи внезапно бросилась на меня и крепко обняла. «Джангун, я действительно не хочу быть отделена от тебя. Я правда не хочу». Она плакала, говоря эти слова. Сейчас она была очень эмоциональна. Я нежно похлопал ее по спине. Я знал, что если я не позволю ей выплакаться, это плохо скажется на ее здоровье. Спустя долгое время она перестала плакать. Она подняла взгляд, а слезы оставались на ее лице. «Джон-кун, если наши родители не захотят, чтобы мы были вместе, что ты будешь делать?» Я погладил ее длинные волосы и нежно сказал. «Глупая девочка! Что за глупые слова ты говоришь? Как это может быть? Я ведь настолько выдающийся! Они определенно одобрят меня!» После этого я презрительно взглянул на мир. Увидев мои смешные действия, Мудза засмеялась и обратила свои слезы в смех. После того, как ее настроение немного улучшилось, она снова погрузилась в уныние. Она ответила. «То, что я только что спросила у тебя, очень важно. Я не шучу с тобой. Пожалуйста, быстро ответь мне». Я решительно ответил. «Никто не сможет разлучить нас». Даже если это твои родители. Если они не согласятся на наши отношения, я попытаюсь их убедить. Если это не сработает, я схвачу тебя и увезу куда-нибудь подальше. Мы будем прятаться в местах с очаровательными пейзажами, чтобы они не смогли нас найти. Спустя какое-то время мы... Хе -хе, когда необработанный рис станет готов, я вернусь с тобой, чтобы встретиться с ними. Мудзи вздохнула и прижалась к моему плечу. «Если это сработает, это будет хороший план. Но действительно ли это сработает?» Я нахмурился и сказал. «Судя по всему, ты хочешь сказать, что твои родители против наших отношений. Почему я недостаточно хорош? Они даже не встретились со мной. Так почему они запрещают наши отношения?» Мудзи ответила. «Ты не понимаешь, дело не в том, что ты хорош или нет, просто...» Увидев, что она хочет что-то сказать, но остановилась, я тревожно спросил. «Тогда в чем дело? Пожалуйста, скажи мне, мы сможем придумать решение!» Она покачала головой и расстроенно посмотрела на меня. «Забудь, ты узнаешь об этом в будущем. Давай немного прогуляемся». У меня не было выбора. В критический момент она всегда произносила эту фразу. Однако, у меня не хватило воздуху заставить ее сказать это. Я просто молча обнял ее, используя свои объятия для облегчения ее бремени. Я неумышленно посмотрел вниз и увидел, что плечо, на котором она лежала, было мокрым. Я улыбнулся. «Ой, взгляните на это!» Мое плечо в твоих соплях и слезах. Ты должна помочь мне отстирать это. Этой фразой я разрядил тяжелую обстановку. Мудзи оттолкнула меня, и ее лицо покраснело. Ты отвратителен. Единственный, у кого текут сопли, это ты. Я помогу тебе смыть их. Ее глаза лукаво вспыхнули в этот момент, а в руке образовался шар воды. Я с недоумением взглянул на него. прежде чем развернуться и начать убегать. Она бросила в меня шар воды и бросилась догонять меня. После обеда я проводил ее до общежития, а также посоветовал ей, как следует отдохнуть. Я одиноко шел по тихому тренировочному полю. То, что она сказала сегодня, сильно въелось в мое сердце. Казалось, что если мы с Мудзи хотим быть вместе... то это будет нелегко. Что с ней происходит на самом деле?»